Я своими насущными делами, ел мой насущный хлеб, видел давно знакомые лица и улыбался милостиво, как священник. Был июнь, и было жарко. Каждый вечер, кроме тех вечеров, когда я сидел в кино с кондиционированным воздухом, я приходил после обеда к себе в комнату, раздевался до гола, ложился в постель, слушал, как зудит вентилятор проглазая мне мозги, и читал книжку до тех пор, пока не затихал городской шум и не распадался на далекие гудки такси, лязг и скрежет редких ночных трамваев. Тогда я протягивал руку, гасил свет и, повернувшись на бок, засыпал под назойливое жужжание вентилятором. В июне я несколько раз видел Адама. Он еще глубже ушел в работу над проектом медицинского центра, еще угрюмее, и безжалостнее подгонял себя. Конечно, с концу учебного года дел в университете у него поубавилось, но это с лихвой восполняла растущая частная практика и работа в клинике. Когда я приходил к нему, он говорил, что рад меня видеть, и, наверное, в самом деле был рад, но разговаривал он неохотно, и пока я сидел у него, он все глубже и глубже уходил в себя, И в конце концов у меня возникало такое чувство, будто я пытаюсь заговорить с человеком, сидящим в глубоком колодце, и мне надо орать, чтобы меня услышали. Только раз он оживился, когда мимоходом сказал, что завтра утром у него операция, я спросил, чем болен пациент. Он сказал, что это случай кататонической шизофрении. «Значит, псих?» — спросил я. Адам улыбнулся и снисходительно заметил, что я недалек от истины. «Я не знал, что ты режешь психов», — сказал я. «Я думал, ты просто ублажаешь их, прописываешь холодные ванны, заставляешь плести корзинки и выкрытываешь, какие они видят сны». «Нет», — сказал он, — «их можно оперировать». И, как бы извиняюсь, добавил, «фронтальная лоботомия». «А что это?» «Ударяются кусочки лобных долей в об обоих полушариях», — ответил он. «Я спросил, останется ли пациент жив. Он сказал, что ручаться нельзя, но если останется, то станет другим». «Я спросил, что значит другим?» «Другой личностью», — ответил он. «Вроде как после обращения в христианскую веру это не создает новой личности», — ответил он. «После обращения твоя личность остается прежней, просто она...» функционирует на основе другой системы ценностей. «А личность этого человека станет другой?» «Да», — сказал Адам. «Сейчас он просто сидит на стуле или лежит на спине и смотрит в пустоту. Его лоб изборожден морщинами, и изредка он издает тихий стон или восклицание. Иногда этим случаем сопутствует бред преследования Пациент находится в ступоре, И испытывает грызущую тоску. Но после операции решительно все меняется. Напряженность уходит, он становится веселым и дружелюбным, его лоб разглаживается, он будет хорошо спать, хорошо есть, с удовольствием стоять у изгороди и делать соседям комплименты по поводу их настурцы или капусты, он будет совершенно счастлив. Если ты можешь гарантировать такие результаты, займись торговлей земельными участками, как только об этом пройдет слух. Никогда ничего нельзя гарантировать, сказал Адам. А что будет, если все получится не по учебникам? Ну, сказал он, бывали такие случаи, не у меня, слава богу, когда субъект становится не жизнерадостным и общительным, но жизнерадостным и совершенно аморальным. Заваливает нянек на пол среди белого дня. Приблизительно, сказал Адам. Если ему позволить. Все обычные запреты исчезают. Да, если твой больной выйдет после операции в таком виде, он будет ценным приобретением для общества. Адам кисло усмехнулся. Ничуть не хуже многих, кого не подвергали операции. Можно мне посмотреть? Попросил я. Я вдруг почувствовал, что должен это увидеть. Я никогда не видел операции. Как журналист, я видел три казни через повешение и одну на электрическом стуле, но это совсем другое дело. Вешая...